По религиозным убеждениям, Нике на момент поступления в отделение патологии беременности было 26 лет. Беременность первая, а причиной госпитализации стала анемия тяжелой степени и плацентарное нарушение. Гемоглобин у Ники стабильно падал в течение трех месяцев. На момент госпитализации он составлял 53 грамма на литр довольно низкий показатель. Причиной такого состояния стали убеждения Ники. Она была из племени сыроедов. Мясо, рыба, птица, хоть какой-то толковый белковый продукт в рацион женщины не входил. Срок у Ники составлял 27 недель. Плод развивался с задержкой роста, пытался, видимо, высосать из скудного рациона хоть что-то. Плацента тонюсенькая, кровотоки периодически ухудшались. Помню, по поводу Ники собирали консилиум. Терапевты, гематологи, акушеры, трансфузиологи и даже гастроэнтеролога пригласили. Учитывая данные анализа в беременной и не очень большой срок, консилиумом было принято решение. Показано гемотрансфузия, переливание крови. Процедуры это не относятся к абсолютным безопасным, тем более во время беременности. На моей памяти всего 4-5 женщин, которым потребовалось переливание крови во время беременности на разных сроках. Однако Ника категорически отказалась. По религиозным убеждениям. Ясно, понятно. Жаль, мы пытались и уговаривали. Три дня пытались. А на четвертый день после консилиума врач-акушер-гинеколог на утреннем обходе не услышал сердцебиение плода. УЗИ подтвердила антинатальную гибель. Рожала Ника самостоятельно, отказавшись от эпидуральной анестезии. Плод по весу меньше нормы. Впрочем, неудивительно. После этого случая лечащего врача и заведующую отделением еще какое-то время мурыжил здрав, потому что есть очень-очень неприятный для любого акушера-гинеколога, работающего в стационаре, факт антинатальная гибель плода в отделении. И ты можешь сколько угодно доказывать что-либо, показывать несколько отказов от переливания крови, подписанных пациенткой собственноручно, в том числе в присутствии членов консилиума. Тебе разве что скажет, куда ты с этими бумажками можешь сходить». Не смогли убедить, не рассказали все риски, не довели до сведения. Вердикты высокого начальства после жалобы мужа. Кстати, говорили, что муж тоже сыроед. Не знаю, конечно, но выглядел он так, как будто по ночам котлеты ел, а не манговый листик нюхал. К сожалению, дальнейшая судьба Ники мне неизвестна. В нашем роддоме она больше не появлялась.